Глава 55. Визитеры. Ангелина. Люмьен уверенно вел меня по длинному и, к счастью, уже теплому коридору, одновременно переговариваясь со своим Искином. Женевьева отчет, что с системой жизнеобеспечения. «Полностью восстановлена», — ответил искусственный интеллект. «Кто установил резервную систему?» — напряженно уточнил пират. Искин подвисло на полминуты, после чего изрекла. «У меня нет таких данных». «А на что возникло из воздуха?» — рявкнул пират. «Данные отсутствуют», — повторил женский голос. «Кто еще, кроме нас, находится в бункере?» — задал вопрос Люмьен. На этот раз искин зависла на пару минут, но ответ был прежним. «Данные отсутствуют». «Проведи анализ враждебности незваных гостей», — потребовал Дарк. С этим заданием Женевьева справилась быстро. Враждебность минимальна, оружие не зафиксировано, попыток кражи и вредоносных действий не было. А что с вирусами в системе? продолжил допрос Люмьен. Обезврежены, в результате глобального сбоя и внешнего воздействия в них запустилась программа самоликвидации, пояснил Искин. «Чудеса, да и только! пробормотал пират, заводя меня в просторное светлое помещение. Оно напоминало мне квартиру-студию. где в одной комнате сосредоточено все – и спальня, и гостиная, и кухня. В самом центре стояла огромная кровать под балдахином, недалеко от нее длинный кожаный диван, несколько кресел, рабочий стол из темного дерева, стулья с резными спинками. У дальней стены с светлым пятном выделялся обеденный стол с пятью стульями и кухонные шкафы. «Значит, ты подготовил свое убежище на пять персон?» – хмыкнула я. Да. «На себя, будущую жену и наших детей. На складе есть еще стройматериалы, и я могу сделать новую мебель в любых количествах. И стулья, и детские кроватки», – невозмутимо пояснил Люмьен. «Смотри, ванная там», – махнул он на светлую дверь неподалеку. «Предлагаю для начала смыть себя всю кровь и грязь, а потом поужинаем и ляжем спать. Не волнуйся, я расположусь на диване». Скинул он руки, видя мой потемневший взгляд. А когда ты пошлешь сигнал Даниэлю? строго спросила я. Прямо сейчас, поспешно заверил Дарк. Женевьева, отправь на мой бывший корабль Ястреб сообщение для его высочества Даниэля Левейна. Приглашение в это убежище. Укажи наши координаты и добавь, что невеста его ждет. Принято, сделано, капитан. Отчитался Искин. Все? Ты довольна? Теперь ждем твоего везунчика со всей его мохнатой компанией». Пират напряженно потер лоб, заранее представляя себе эту встречу. «Вот и отлично», — с облегчением выдохнула я. «Иди первым в ванную, тебе это нужнее. Ты весь в крови, у тебя еще не все раны затянулись. Если хочешь, попытаюсь сделать тебе перевязку». «Да», — обрадовался Люмьен, но тут же отдернул себя, мотнув головой. «То есть не надо». Не искушай меня своими прикосновениями. Само заживет. Ладно, как скажешь, не стала я спорить. Где можно взять чистую одежду? осеклась я, неожиданно заметив на полу у кровати три милых меховых комочка один беленький и два черных. Ой, какие кисоньки! Какая прелесть! Всплеснула я руками, кидаясь к этой милоте, но Люмьен решительно меня остановил, перехватив за талию: Стой! Подожди! «Ты обещал мне разных животных и даже успел доставить трех котиков. Заказал их, когда я спала? Быстро же их привезли. Надо решить, кто о них будет заботиться, когда мы улетим отсюда с Даниэлем», сказала я с интересом, рассматривая пушистиков. Белой была определенно самочка, меньшего размера, чем другие, и вдобавок с очень миловидной мордашкой. А остальные двое чернышей наверняка были брутальными котами, с суровыми мордами и мощными лапами. Они мне чем-то напоминали Майкунов, та же способность убивать взглядом. «Нет, Ангелина, я не успел ничего заказать. И это не коты, это те самые личности, которые поставили сюда резервную систему жизнеобеспечения и запустили программу самоликвидации вирусов. Это Делариане!» Заявил он и неожиданно скривился от боли. «Стоп! Делариане? Вы что, родственники рыжулика?» Обратилась я к пушистикам. На меня уставились три пары зеленых глаз. А пират в это время тихо шипел, хватаясь за голову. Дарк, что вообще происходит? Не знаю почему, но страшно мне не было. Изумление перемешалось с волнением за жизнь Люмьена, но за себя я совершенно не опасалась. Нет, я не собирался причинить ей вред и ничем ее не обидел. Я хотел защитить ее от аукциона, правда? прохрипел пират, отвечая на вопросы, которые слышал только он один. «Да, я немного ее похитил, совсем чуть-чуть, но уже сильно в этом раскаялся и попросил прощения. Вы же сами видели, я отдал и скину приказ отправить сообщение с нашими координатами ее жениху. Эта девушка здесь в полной безопасности, ей ничего не угрожает. Ангелина, скажи же им!» Взмолился он наконец. «Да, все так и было». Затрясла я головы, пока эти меховушки не прикончили моего новоявленного друга. Вроде бы мне поверили. Люмьен перевел дух, видимо, боль отступила. Но расслабился он рано. Один из котов, самый массивный, неожиданно высоко подпрыгнул и ударами двух задних лап отправил пирата в полет на соседнее кресло. Едва Люмьен приземлился, два черныша заскочили на подлокотнике, Встав передними лапами на грудь поверженного пленника, а белая кошечка заскочила ему на колени, и все трое пристально уставились ему в глаза в лучших традициях элитного Котовского КГБ. «Что?» – обреченно выдохнул Люмьен, боясь пошевелиться.